а Зою уже стали убирать к венцу. Вокруг нее с Харитиной во главе закружились, затолклись греческие и русские девушки. В полном облачении, в золотой нагроностаях мантии, наброшенной на пурпур станового платья, в пурпурных невысоких сапожках, сшитыми золотыми орлами, царица Зоя шествовала снова в Успенский собор, обедни. В голубом Саккосе и Омофоре древний митрополит Филипп причастил их, едва слышно сказал Зоя над золотой чашей, приобщается в оставление грехов и в жизнь вечную царица София, так отныне твое имя. Ивана да Софья обвенчали после обедни. И когда они пошли по красному сукну к выходу из храма, Их осыпали хмелем, пшеницей, золотом. Полевое, солнечное богатство великой земли Сыпалось на них, а как вышли из храма, Сыпался на них снег, и сквозь него просвечивало Зимнее солнце Москвы. Снег лежал на кополах церквей, м о н а с т ы р е й великокняжьих фигурных крышах крыл улицы и площади и на них как цветы горели красные с и н и е в и ш н е в ы е желтые зеленые одежды московского люда радостно приветствовшего а в молодых и подзвон московских колоколов ш е с т в у я к свадебному пиру зоя чуяла и верила здесь На востоке, в Москве, крепко завязывается узел будущего. Медленно шло по строящемуся Кремлю радостное шествие, и ц а р и ц ы Софья чудила, что обведенные выглянувшим солнцем облака над Москвой уже не облака, а золотые главы огромных храмов, а снег на площади и улицах не снег, а белые мраморы. будущего великолепного города.